Глава двадцать Дима. Я не звонил и не предупреждал, просто приехал к Алёне. Чувствовал, что она дома. Вроде бы все просто. Мы обговорили, как и когда закончатся наши отношения. Только изменилось все. Сложнее стало. Невероятно сложно. Для меня, для нее не знаю. Солёное, непонятно. Иногда близкое, но чаще далёкое и загадочная. Как звезда холодная, но выжигала до самого нутра. Я вышел из машины с холодной головой и без сердца привычное для меня состояние. Я много сделал плохого обеим своим женщинам. Ири, что изменил Алене, Алёне что запал на нее, любовницей против воли сделал, в жизнь влез и ничего не дал взамен, только брал. Извинения уже приготовил, надеюсь, примет, а Ира? Ире не придется терпеть измены, потому что я не буду таким же мужем, как мой отец. Я услышал знакомый песклявый голосок и повернул в сторону детской площадки. Алена стояла возле горки и ловила Катю с ежевшую струбы. Темно-каштановые волосы блестели на солнце, отливая яркой медью, густые, мягкие, с запахом полевых цветов и дурманящей страсти. Также пахла ее кожа. Я залюбовался против воли. Высокая, стройная, гибкая, лёгкая и изящная, самая красивая женщина на земле. Помню, мама в моих воспоминаниях была такой, самой-самой, пока не ушла, не бросила меня. Я ведь тоже был ребенком, Да, мне было пятнадцать, но она все равно была нужна. Тогда мать бросила меня, а я бросала Лену. Я уходил. Уходил от женщины, которая так же сильно отзывалась в сердце. И она тоже меня не любила. Если бы мама любила, то не убила бы себя. Если бы Алена любила, то тоже не молчала бы. Ведь да? Дядя Дима?» Мелкая первая меня увидела и побежала на всей скорости. Я подхватил, слабину дал и позволил обнять себя. Хорошая девочка. Добрая и открытая. У нее должно быть хорошее будущее. Чем смогу, помогу. «Привет, мелкая». И подбросил вверх. Катя звонко захрюкала, по-другому не назвать. «Изюа!» — просила, смеясь. «Дочь, беги!» — улыбнулась Алена и на меня взглянула своими пронзительными серыми глазами. «Привет!» — и казалась какой-то другой, по-особенному прекрасной, и смотрела иначе. Не мог объяснить, как, но моя выдержка разлетелась в клочья. Внутренняя. Мой от отныне был внутри. Снаружи спокойный, отстранен. «Привет». Мы так и стояли, просто смотрели, молча, но так говоряще, Кричали, не проронив и звука. Алена в своём кокетливом летнем сарафане с острыми плечами и узкими щиколотками казалась девушкой весной, вечно юной и прекрасной. Только глаза выдавали опыт и страдания. Она едва заметно качнулась ко мне. Я усилием воли подавил желание прижить к себе алена все поняла она удивительно тонко чувствовала перемену во мне и сама менялась моментально теперь ее взгляд был колючий, грозный, готовый к любому исходу Ира беременная произнес сухо я буду работать в штатах после свадьбы мы улетим из страны поздравляю голос абсолютно ничего не выражал, и это било по нервам больше любой истерики и слез алена была равнодушна вот возьми передал ей конверт, точнее попытался передать алена демонстративно сложила руки на груди. что это это документы и ключи от машины и деньги. алена коротко зло хохотнула и оттолкнула мою руку От меня не нужно откупаться небесный иди к невесте с миром и отвернулась уйти хотела, но я не мог позволить. алена практически зарычал. Ну какая же сложная, бесячая женщина. Возьми. Мне подачки не нужны, прошипела в лицо. Уходи. Я виноват перед тобой, но я хочу загладить вину. Я хочу знать, что у вас все нормально, что тебе не нужно пахать как проклятый, что у тебя и мелкой все есть. У нас и так все есть, вырвала руку. Да не будь такой упрямой, схватил в охапку и к себе прижал. Пожалуйста, хоть раз уступи, дай мне покой, дай, блядь, алена прерывисто дышала глаза с меня не сводила волчица хорошо взяла конверт хорошо я отпустил ее шаг назад сделал на безопасное расстояние руки до сих пор жгло от прикосновения к ней вот оно значит как душу рвет и внутренности выворачивает больно больно быть человеком не смотри так зло бросил как? Алена надменно подбородок вздернула. Так как только ты умеешь, обреченно вытолкнул сквозь зубы. Не буду, больше никогда, Дима, прикрыла глаза и тоже отступила. Два метра расстояния, а словно на разных орбитах. Желаю быть хорошим мужем и отцом. Прощайте, Дмитрий Александрович. Алена ушла, дочку позвала и, взяв за руку, вела в противоположную сторону. А я смотрел только когда потерял из виду, вернулся в тачку. Что я делаю? Правильно ли поступаю? Могу ли иначе? Я оставлял женщину, которая вошла в меня прочнее, чем моя собственная душа, к той, перед которой обязательства стали жестче. Я остаюсь сырой. Таков был изначальный план. Я не мог оставить ее и ребенка ради нежданных, негаданных, ненужных чувств. Это не моё. Это наваждение, это пройдет, должно пройти, обязательно. Так проще. Мне нужно принять новую реальность. Блять! Ударил по рулю, потом еще и еще. Сбил кулаки в кровь и откинул голову. Ненавижу себя, ненавижу.